Глава 106. Указательным пальцем Гарсия растер складку между бровями. Три недели, подтвердил он, в лаборатории сравнили ее кровь с той, которая на теле отца Фабиана был написан номер три. Нет, это было две недели назад. И хотя расследование еще продолжается, Джонатан Хейл при поддержке окружного прокурора сделал все, что мог, дабы ему вернули тело жены. Два дня назад она была кремирована. «Фантастика», — сказал Хантер, ероша волосы. «Все это не имеет значения, Роберт. Она была беременна, как ты и предположила второй жертве», — чуть оживившись, сказал Гарси. Ее фотографию Келлер оставил на месте убийства Мандер Элли и написал на ней номер два. «Я не думаю, что есть сомнения в том, что Дебби Ховард оказалась жертвой того же психа». «Не стоит думать, что убийца был психом». «Не делай это ошибки, Карлос». Гарсия взял со стола новый лист бумаги. В последнем интервью Джонатан Хейл сказал, Дэби смертельно боялась воды, то есть заходить на глубину. Мы живем в городе с тропическим климатом, где солнце светит почти круглый год. У нас был большой дом, но единственный на улице, где отсутствовал бассейн. Причина была в том, что Деби никогда не хотела иметь его». Она никогда и близко к нему не подходила, так же, как к берегу моря и вообще к воде. Скорее всего, в молодости она едва не утонула. Гарсия свел вместе большой указательный пальцы, как и другие жертвы. Роберт, она была убита тем способом, который пугал ее больше всего. Как ты говорил, этот парень использует их страхи. Хантер задумался на секунду он опускал ее в воду, прошептал он. — Вот почему никто не мог найти на ее теле номер два. Он встал, подошел к грифельной доске и начал что-то рисовать на ней. Дебби висела вниз головой над своей ванной. Изображая ее, он нарисовал висящего человечка. Муж нашел ее в таком виде. Он впал в панику, опустил ее. Но ванна все еще была полна воды. Гарсия подошел на шаг ближе. Джонатан позволил ее телу упасть в воду. Если на ее теле был нарисован номер, то его смыло. Но почему просто не погрузить ее голову в ванну и не держать там, как мы видели в кино? Зачем тратить время, подвешивая ее вниз головой и все такое? Ведь она так и так утонула бы? Нет, не так, не согласился Хантер. У нас нет изображения, но в отчете говорится, что погружены были только ее голова и плечи. Это верно. Если киллер исходил из страха в жертвы, как он мог использовать тот факт, что Дэби Ховард смертельно боялась воды? Как на самом деле он мог напугать ее? Гарси растер лицо, глядя на грубый рисунок висящего человечка. — Господи! — осознав все, он повернулся к Хантеру. — Ванна была пуста, когда он подвешивал Дэби к деревянным стропилам на потолке. Хантер кивнул. — Не сомневаюсь. «О, дерьмо!» Дебби понимала, что ее голова находится ниже края ванны. Она видела, что вода медленно поднимается. Она чувствовала, как она смочила ее волосы, лоб и продолжала подниматься. Ей пришлось смотреть, как ее самые ужасные ночные кошмары постепенно становятся реальностью. Келлер мог мучить ее еще дольше, остановив подачу воды, как только она достигла кончика ее носа. Хантер показал линию подъема воды. Он вынуждал ее какое-то время дышать только через рот. Но даже совершенно спокойному человеку в таком положении будет трудно это делать, не говоря уже о перепуганной женщине, которая висит вниз головой и знает, что сейчас ей придется умереть. Ее утопление было медленным и очень болезненным. грёбаный подонок!» — скривившись, сказал Гарсия. «Вот так этот киллер и действует», — продолжил Хантер. Он сидел и смотрел два дня, как команда Элли поджаривалась до смерти. Он медленно и терпеливо высосал два с половиной литра крови из Дарела Дугласа, беря по десять миллилитров, после чего всаживал полный шприц в его тело. Я уверен, он смотрел, как Дебби Ховард тонет, и хотел, чтобы это длилось как можно дольше. Он любитель пыток. Гарсию передернуло. «Я рад, что не был шпаной в школе. Просто невозможно представить, какие извращенцы могут из них вырасти». Хантер снова стал листать фотографии вскрытия, но остановился на полпути. «У нее проколота вена на правой руке», — сообщил он, показывая Гарсии фотографию и пробегая сообщение Коронера. «Скорее всего, укол сделан в день ее смерти». Гарсия кивнул. «Келлеру нужна была ее кровь. — Вот именно. Дэби утонула. Никакой крови, которую мог бы собрать киллер. А ему нужна кровь, чтобы написать номер на следующей жертве, отце Фабиани. Нам нужно поговорить с Джонатаном Хейлом. — Это будет сложно, — заметил Гарси. — Почему? — Он проводит Рождество в доме своих родителей далеко отсюда. — Как далеко? — В Теннесси. — Проклятие. Кто-то постучал в двери. Входите! отозвался Гарси. В комнату вошел Хопкинс с привычной синей папкой под мышкой. Я нашел его!